Глава двадцатая Он долго один сидел перед початой бутылкой коньяка и невидящим взором смотрел в окно. Снежная крупа бесшумно ударялась о стекла, с тихим шорохом осыпалась, заснеженные сосны вдали раскачивались, иногда ветер начинал назойливо насвистывать свою незамысловатую мелодию в неплотно прикрытой форточке. На кухне из водопроводного крана бежала в раковину тонкая струйка воды, но встать и завернуть кран было лень. Да и к чему? Вот так и его жизнь тонкой струйкой прожурчала, не оставив никакого заметного следа в этом чужом мире. Ему давно за семьдесят, он на пенсии, государство предоставило ему много льгот, как бывшему фронтовику. На фронте он никогда не был, а если и воевал, то тайно, и как раз против этого самого государства, которое ему аккуратно раз в месяц выплачивает пенсию. Ну что скрывать от себя? Ростислав Евгеньевич Корнаков давно понял что вся его борьба — блеф, самообман. Что изменилось в стране? Она живет, крепнет, развивается. Нет сейчас в мире силы, способной схватиться с этой великой страной ни на жизнь, а на смерть. Эмигранты, выехавшие в 17-20 годах из России, повымерли, а их дети и внуки давно уже не борцы за освобождение Родины. Они не знают ее. У них теперь другая родина, другие заботы. Он часто слушал магнитофонные записи внуков русских эмигрантов, исполняющих в кабаках старинные народные песни. И голоса вроде хорошие, и слова за душу берут. Но модные певцы позабыли русский язык, безжалостно коверкуют его. Ям шик, не гуни лошадей, мне некуда больше спешить». Да как же так случилось, что он, Корнаков, ослепленный ненавистью к новому строю, ничего сразу не понял? Но были ли же среди старой русской интеллигенции люди, которые искренне приняли новую власть и стали верой и правдой служить ей? Ну, взять хотя бы бывшего царского генерала Игнатьева. Книжка его пятьдесят лет в строю стоит на полке. Да разве один генерал? Сотни? тысяч? Они до конца прошли с этой страной свой путь и, наверное, были счастливы. Они не прятались по углам, не меняли свой облик, не служили немцам, не расстреливали по их приказу своих русских. Чего уж сейчас лукавить перед самим собой? Пустую он жизнь прожил, бесполезную, страшную. Права была Александра Волокова Пожалуй, единственная женщина, которую он любил в своей длинной путанной жизни. Нужно было идти в ГПУ, или, как оно потом называлось, НКВД, и покаяться. Все, может, и простили бы. До прихода немцев не так уж много и грехов за ним было. У разведчиков своя работа, не чистая, но и не такая уж и кровавая, как у карателей и полицаев. Ничего не слышно от сына. Хотя договорились, что он раз в месяц будет ему писать. Получил лишь одно письмо из Казахстана. Намекал, что готовится в круиз вокруг Европы. Это значит, что он настропалился бежать отсюда. Ну, дай бог удачи Игорю. Все-таки он, Корнаков, чувствует ответственность за сына. Он ведь его мальчишкой совратил на этот опасный путь. А, впрочем, кто знает... Поездной воришка мог запросто стать уголовником и вообще сгинуть в тюрьмах-колониях. Ростислав Евгеньевич налил в рюмку коньяку, выпил, закусил сыром. Хороший коньяк. А и он не приносит облегчения. На форточку села синица и, крутя оточенной головкой в черной шапочке, с любопытством заглядывала в комнату. Пустив негромкую трель, сорвалась и улетела. И снова слышен лишь тихий шорох, осыпающегося со стекла сухого снега. Иногда он не слышал журчащей воды, а иной раз это его раздражало. Встал и, волоча ноги в шлепанцах, пошел на кухню и закрыл медный кран. Из зеркальца над раковиной на него посмотрело бородатое морщинистое лицо с лохматыми седыми бровями. Лицо старика. Странно, что он так долго живет еще не превратился в склеротика. Вроде бы голова пока исправно работает да и на память не жалуется. Однако последнее время ему стало страшно ночами просыпаться от учащенного сердцебиения. Снились какие-то кошмары. Несколько раз казалось, что в дверь кто-то явственно постучал. Ранними утрами он пил кофе с молоком и шел бродить по улицам. По привычке заходил в за год контору, Там теперь заправляет молодой заведующий. Прыгунов пошел на повышение. Прыгнул в Вологду. Этот умел ладить с начальством, встречать его и провожать. Специально построил маленькую турбазу с русской баней. Туда и возил начальство. Уборщица Маша Сидоркина по старой памяти раз в неделю по средам приходит к нему убраться в квартире. Ростислав Евгеньевич теперь по-царски с ней рассчитывается, дает каждый раз по двадцать пять рублей. А зачем ему теперь деньги? Аппетита нет. С самого дорогого коньяка больше полбутылки за день не выпьешь. Разве что оклеить ассигнациями комнату вместо обоев, как это после революции сделал Андреевский кавалер Абросимов. «Никому не нужный». Одинокий доживал он свои дни в чужом ему городе Череповце. На днях получил по радио шифровку с тревожным сообщением, что Родион Изотов задержан в Москве органами КГБ. Ему Корнакову предлагалось срочно покинуть город. Ну, будь это раньше, может, он и удрал бы отсюда. Но сейчас, в его годы, трогаться с места было дико. Ну, куда он побежит? Кому нужен? Нет такого места в СССР, где бы он ни был в полной безопасности. Мелькнула мысль сесть в поезд и уехать в Андреевку. Наверное, жива еще Александра Волокова. Она никогда не жаловалась на здоровье. Последнее время он нет-нет и вспоминал ее. Да и вообще он теперь жив одними воспоминаниями. Это единственное, что у него осталось. Нет. Никуда он из Череповца не поедет. Безразлично, где его похоронят, потому что ему здесь ничего не принадлежит. Даже трех оршин земли, где бы ни находилась его могила, никто никогда на нее цветы не положит. Рано утром он сжег в газовой духовке все бумаги, молотком раскрошил на утюге портативную аппаратуру, не пожалел даже хитроумный фотоаппарат со спичечную коробку, Он им давно не пользовался. Все сложил в коробку и, воспользовавшись отсутствием кочегара, бросил в топку котельной, что находилось недалеко от его дома. Успел Игорь уехать из СССР. Если не успел, его тоже возьмут. Раз контрразведчики вышли на самого резидента, то уж они сумеют обезвредить и его агентов. Не сегодня-завтра и к нему пожалуют незваные гости. У него нет страха, навалилась лишь свинцовая усталость, равнодушие ко всему на свете. Ему как-то приснилось, что он умер в этой комнате и как бы со стороны видит свое разлагающееся тело. Соседи проходят мимо его двери, и им невдомек, что там почему-то на подоконнике лежит уже месяц корнаков. Черный ворон подлетает к закрытой форточке, стучит тяжелым клювом по стеклу. Помнится, он проснулся весь в холодном поту и тогда решил на ночь не закрывать входную дверь. Под подушку он клал взведенный пистолет, да и кому в голову придет грабить одинокого старика? Сегодня среда. Через три часа придет убираться Маша Сидоркина. Ростислав Евгеньевич поднялся со стула, открыл плотяной шкаф, достал из-под коробки с обувью пачку денег, завернутых в наволочку, вернулся к столу, смахнул рукой на пол крошки и белесые шкурки от копченой колбасы, положил на видное место сверток, подумав, написал шариковой ручкой прямо на материи «Маше Сидоркиной». Выпил рюмку коньяку и приписал. Отслужи молебен и поставь в церкви Богу свечку за упокой моей грешной души. Верил ли он в Бога? И да, и нет. Сколько раз обращался к нему бессонными ночами, чтобы обратил он свой божий гнев против большевиков, чтобы хоть на старости лет он немного пожил под своей настоящей фамилией Корнаков? и чтобы похоронили его с церковным отпеванием и отпущением грехов в Москве на Новодевичьем кладбище, где нашли вечное упокоение его отец и мать. Но боги были глухи к нему, и тогда он богохульствовал, клял отца сына и Святого духа, на чем свет стоит. Да, боги были глухи к нему, Ростиславу Евгеньевичу Корнакову, не услышали его молитв и страстных призывов, не захотели ничего изменить в его серой, бесцельной жизни. Вспомнились давно где-то услышанные слова, человек пришел в этот мир из праха и уйдет в прах. Что его молитвы, когда вся святая православная русская церковь не смогла вымолить у Господа Бога великой кары на головы святотатцев коммунистов? Боги были глухи к старому режиму, они не защитили царя-батюшку и его семью, не услышали колокольного перезвона и истовых молитв российского дворянства, не оскорбились, когда разрушали их храмы, растаскивали церковную утварь. Когда боги глухи, тогда дьявол правит миром. Разве русские священники в годы Отечественной войны не называли Гитлера антихристом, не предавали его анафеме? Какому же Богу ему, Корнакову, молиться? Христу или князю тьмы, Люциферу? Разве он, Корнаков, не боролся всю свою сознательную жизнь за возврат к старому, к религии, вере в Бога, царя и Отечество? Почему же тогда Боги глухи к нему? На этот вопрос Ростислав Евгеньевич на этом свете так и не получил ответа. Он выпил еще рюмку, вышел в прихожую, отодвинул на двери засов, вернувшись в комнату, подтащил к столу кресло, на котором обычно сидел перед включенным телевизором, удобно уселся в него, достал из кармана мятых шерстяных брюк пистолет, снял с предохранителя... Он читал в книжках, что на пороге смерти перед мысленным взором человека проходит вся жизнь. Поглядев в черное дуло пистолета, он вдруг вспомнил дачный домик Дашеньки Белозерской под Тверью, широкую с периной кровать и лежащую на ней белотелую с распущенными черными волосами, призывно улыбающуюся купчиху. И все. Больше никаких приятных воспоминаний он не смог вызвать. Выстрела Корнаков не слышал, пуля, опалив седые волосы, пробила висок и вышла над кустистой бровью. Пистолет глухо стукнулся о ковер, носок полуботинка судорожно отодвинул его дальше к столу, лицо задергалось, губы растянулись будто в зловещей усмешке, но скоро морщины разгладились, кожа обмякла, и лицо приняло спокойное выражение. Голова немного завалилась на бок, тело еще несколько раз слабо дернулось и успокоилось в кресле. Густая красная струя бесшумно стекала по небритой серой щеке, навязанный свитер с широким воротом. Из дула пистолета медленно выползала остро пахнущая порохом сизая струйка. В оконное стекло все так же летел снег, синицу, уцепившись коготками за форточкой вертя головой, заглядывала в комнату. Первыми пришли сюда двое молодых людей в припорошенных снегом куртках с капюшонами. Увидев, что дверь не заперта, они переглянулись, и один за другим быстро вошли вовнутрь. «Я не думал, что он такой старый», — произнес один из них. «Вызываю опергруппу и понятых, а я тут осмотрюсь», — распорядился второй, по-видимому, старший. Мария Сидоркина у двери столкнулась с участковым хотела пройти мимо но он задержал я убираюсь у ивана сергеевича сказала она спросив ее фамилию участковый велел подождать у двери и вошел в квартиру немного погодя вернулся сказал проходи сидоркина только не пугайся грибов застрелился царствие небесное растерянно произнесла женщина «Батюшки! А чего это он? Такой тихий, спокойный? Или болезнь у него какая страшная?» «Тебе лучше знать!» — усмехнулся участковый. «Покойный тебя щедро отблагодарил за заботу о нем!» «А кто я ему?» — остановилась на пороге женщина. «Никто. Приходящая работница. Проходите, Сидоркина» пригласили ее в комнату. «Вы давно знакомы с Грибовым?» Владимир Казаков и Николай Ушков сидели за большим квадратным столом в гостях у известного писателя Тимофея Александровича Татаринова. В комнате, кроме стола, стояли несколько книжных шкафов, набитых книгами и журналами. На белых стенах портреты писателя, написанные молодыми художниками. Дело в том, что сын писателя в свое время закончил искусствовеческий факультет института имени репина и женился на художнице она и ее друзья с удовольствием писали татаринова он был весьма колоритной фигурой полной коротконогий с бородой обаятельной улыбкой в его скуластом с узкими умными глазами лице действительно было что то татарское тимофей александрович писал исторические романы пользующиеся успехом Говорили, что на черном книжном рынке за его книги платили по 15-20 рублей. Вадим Казаков мало кого знал в Союзе писателей, и поэтому Николай посоветовал подарить свои книги Татаринову и попросить у него рекомендацию в Союз. Тому очень понравилась повесть о мальчишках военных лет. Он об этом сообщил Ушковы и пригласил их с Вадимом к себе». Вадим впервые был в квартире такого известного писателя. Он смущался и больше слушал. Иногда в комнату заглядывала жена писателя, Анастасия Петровна. Вадиму пришлось несколько раз про себя повторить ее имя-отчество, чтобы не забыть. Грузная, большая и широкая в кости женщина со светлыми кудряшками на голове с неодобрением поглядывала на бутылку и, вставив в разговор две-три незначительные реплики, выходила. Один раз взяла рюмку мужа и демонстративно вылила содержимое в тарелку. Потом поглядела на Ушкова, он был у них своим человеком, потому что писал книгу о творчестве татариного, и сказала густым недовольным голосом «Не вздумай, Коля, за второй бежать, из дому выгоню». «Тасенька, «Да, никто не собирается злоупотреблять», — мягко урезонил ее муж. «Ты нам лучше вскипяти чайку и подай айвового варенья». Он перевел взгляд на гостей. «Тасенька у меня мастерица насчет разного варенья». «Завтра же будешь меня ругать, что вовремя не остановила», — проворчала жена и вышла. «Калюня, давай твою» прошептал тимофей александрович он залпом выпил и неожиданно громко запел ох туманы мои растуманы пропев один куплет хитро улыбнулся в бороду и громко сказал талант для писателя — это конечно великое дело но если у него еще и умница жена то ему повезло вдвойне что бы я делал без своей тасюни и умницы жене «Надоедает, когда муж тянется к рюмке», — ворчливо заметила из прихожей Анастасия Петровна. «Тасенька, да, завтра с утра сажусь за машинку и стучу до обеда. Знаю я тебя». Жена заглянула в комнату, окинула взглядом стол и строго уставилась на гостей. «Больше ни капли. А то прогоню я вас отсюда». «Тасенька». Да, В мягком ласковом голосе Татаринова появились металлические нотки «Не буди во мне зверя». Он вздернул бороду, приосанился. «Ты знаешь, я в гневе страшен!» и весело рассмеялся. «Никто меня в этом доме не боится. Лучше почитал бы новую главу из романа, — помягче сказала Анастасия Петровна, — про Меншикова. «Тащи ее сюда» распорядился Тимофей Александрович. «Двадцать страничек, не больше, а то мои парни заснут». «Ну что вы, Тимофей Александрович!» — горячо запротестовал Николай. «Мы с удовольствием». По пути сюда Николай говорил, что лишь бы старик не заставил их сегодня слушать новые главы. Есть у него такая дурная привычка — вслух читать знакомым свои романы. Слушая в течение часа монотонный голос Татаринова, Вадим изо всех сил старался не отвлекаться, но мысли все время уносились прочь. Все-таки крупные вещи предпочтительнее читать в другой обстановке и без публики. Борода Татаринова смешно шевелилась, он старался читать с выражением, но голос его все равно усыплял, И вот здесь, в светлой небольшой комнате, Вадим поклялся про себя никогда вслух не читать свои произведения. Это такая тоска! Даже не верилось, что во времена Достоевского и Белинского писатели собирались у кого-нибудь и ночи напролет читали друг другу свои книги. Петр I, Стрельцы, Царевна Софья, Меньшиков, все это скользило мимо его сознания, не задерживаясь. Вадим боялся, что Татаринов, когда закончит, естественно, захочет выслушать их мнение, а он вряд ли чего путного скажет. Выручил Ушков. Он детально разобрал главу, ну, что значит критик, похвалил писателя за сочный язык, сделал несколько дельных замечаний по тексту, а Вадим так и промолчал. «Лучше Тимофея никто сейчас не пишет на исторические темы». Заметила Анастасия Петровна. Подавая на стол чай с вареньем, она ухитрилась убрать бутылку. — Тася! — строго сказал Татаринов. — На посошок! Пробормотав про себя что-то нелестное, то ли в адрес мужа, то ли гостей, она принесла бутылку, там было ровно на три рюмки. Муж подозрительно посмотрел на нее, но ничего не сказал. — Я прочел твою повесть... У тебя несомненный талант, Вадим. На прощание обнадежил Казакова известный писатель. Я буду на приемной комиссии и обязательно выступлю. А вторую рекомендацию возьми у Вики Воробьева. Я ему уже говорил о тебе. Воробьева Вадим знал. Это тот самый талантливый писатель, с которым он познакомился на даче у Вики Савицкой. Ты писатель от Бога. — говорил Татаринов, провожая их до дверей. — Да ты не качай головой, я истину говорю. Талант, Вадик, я заверстучую. Книжка твоя будет издаваться и переиздаваться. — Ты, Вадим, не слушай его, — встряла Анастасия Петровна. — Он просто добрый сегодня. — Тася! — сделал грозное лицо Тимофей Александрович. — Умолкни. — Тише, дурачок. — Понизив голос, сказала жена, «Внучку разбудишь». «Я выступлю на комиссии, Вадим. Тебя примут», — говорил тот. «Пусть только попробует не принять». Вадима на приемной комиссии прокатили. Татаринова в этот день не было там, он уехал в Приозерск на дачу. Это было потом, в марте, а сейчас Вадим и Николай бодро шагали по ночному Кировскому проспекту и оживлённо разговаривали. Уличные лампочки светили в полсилы, с темного неба сыпался голубоватый в свете фонарей мелкий снег, редкие машины оставляли на асфальте блестящие следы шин, снег тут же их припорашивал. «Кажется, ты понравился Тасюне», — говорил Николай. «Хорошо, что ничего своего не читал. Она только муженька способна слушать. Другие ее раздражают. Кстати, и он других писателей не слушает». И «Я никак не мог сосредоточиться. Ну, молодец, что промолчал. Иначе в Тасюне нажил бы вечного врага», — рассмеялся Николай. «Она считает своего Тимофея гением». — Тасюня, Тасюня, — сказал Вадим, — ну ее к черту. — Как относится ко мне Татаринов? — Не скажи, дружище, — возразил Лужков. — В этом доме все зависит от Тасюни. Скажет дать тебе рекомендацию, он даст. Скажет ты дерьмо, он поверит. Татаринов всю жизнь своей жене в рот смотрит. Что она скажет, то он и делает. Это все знают. Я не знал. — вздохнул Вадим. — Ну, ты еще многого не знаешь. Будь бы у тебя литературный папа или мама, тебя бы с одной книжкой под аплодисменты приняли в Союз. Читал повестуху Богусловского? — Не смог, — ответил Вадим. — Как только можно такую ерунду печатать? Откровенное подражательство Хемингуэя. Он сказал, она сказала, назойливый, примитивный, так называемый, подтекст. Это пародия, а не литература. А ты обратил внимание, что повесть сопровождена вступлением известной писательницы? Ну и что? Богословского, еще не дожидаясь выхода книжки, приняли по журнальной повести в Союз писателей, потому что известная писательница — его крестная мама. А я, выходит, бедная сирота, у меня ни папы, ни мамы нет, усмехнулся Вадим. «Женись на дочери известного писателя или главного редактора журнала. А ты ведь знаешь Володю Маркина? Он бросил свою жену, уехал в Москву и благополучно женился на дочке редактора «Толстого журнала». Журнал «Толстый» или «Дочка»? Не имеет значения». Маркин давно принят в Союз писателей, печатается у тесте, выпускает книжку за книжкой, на них сходу публикуются положительные рецензии, а у нас, Володя, не мог пробить жалкий сборник рассказов. Я думал, литература — святое дело, — помолчав, заметил Вадим. Литераторов-то развелось восемь или девять тысяч, а во времена Пушкина их не насчитывалось и ста пятидесяти. Девять тысяч! И все считают себя большими писателями, и все хотят печататься. Но зачем же бездари принимают? К бездари и принимают, мой милый бездари. Бездарности они активные, пробивные, настырные. Выгольное игольное ушко, чтобы напечататься, влезут. А я, пожалуй, не уйду из АПН». — сказал Вадим, — хотя и трудно совмещать журналистику и литературу. — Иди, дружище, своим путем, посерьезнев, продолжал Ушков. — Ты из тех, кому не нужны литературные покровители. Я недавно прочитал твою военную повесть. Честно, Вадим, у тебя настоящий талант. Он не сразу бросается в глаза, не ошеломляет, но твоя книжка заставляет думать, вспоминать всё зримо, о чем ты пишешь. К повести хочется снова и снова возвращаться. Я не пророк, но предсказываю, что твой путь в литературу будет трудным. Ты послал известным критикам свою книгу? Мне такое и в голову не пришло. Ну, значит, тебя в лучшем случае не заметят, а могут и больно легнуть в очередном обзоре. Нужно среди критиков друзей заводить. А ты? Ну, вот и напиши рецензию. «Я о детской литературе больше не пишу. Пусть твой путь в литературе будет трудным, но зато самым честным и благородным. Так что и впредь не лезь из кожи, чтобы понравиться какой-то глупой Тасюне». «Я ведь хорошо знаю эту семейку». У татариного обаятная улыбка, он искренне верит, когда хвалит, но все решает Тасюня. Тимоха считает, что у нее безошибочный нюх на людей». «И ты о нем книжку пишешь?» – упрекнул Вадим. «Но «Ну, он сейчас в моде, а потом этом я действительно считаю его талантливым романистом. По крайней мере, три его романа мне нравятся. Он умеет создать фон той эпохи, у него сочный русский язык, захватывающий сюжет. Ну, о ком мне еще писать? Об именитых? О них и так в каждой газете, в каждом журнале пишут, даже тогда, когда они молчат». Татариного критики тоже вниманием не обходят, — заметил Вадим. Но в обойме-то знаменитых его нет. Подожди, ты ведь тоже написал книжку про именитого Славина, — вспомнил Вадим. Ну, за эту монографию меня и приняли в союз писателей, — усмехнулся Ушков. Кстати, ты подарил ему свою детскую повесть, я с ним не знаком. И еще надеешься вступить в союз писателей? — воскликнул Николай. — А ты знаешь, мне уже что-то расхотелось. Хмуро уронил Вадим. — Как можно написать книгу о человеке, которого ты не уважаешь? Говоришь одно, а делаешь другое? — Это политика, старина. — Приспособленчество это, Коля, а не политика. — От тебя такого я не ожидал.